4 ноября 1941 года. «Жить хочешь?» Такой простой вопрос загнал полицая в ступор. Он поверить не мог, что это адресуется ему, поэтому перед ответом резко соглашающе замотал головой. Вытащив во второй половине дня полицая из кладовки, я, недолго думая, посадил его за стол и налил граненый стакан самогона. Не верящий своим глазам полицай заглотил содержимое стакана одним махом, даже не поморщившись разница между вчерашним общением с гномом и Ария и сегодняшней инсценировкой была огромна так что полицай ожидал продолжения банкета а я взял театральную паузу полицай прилежно не мигая ел меня глазами и видимо увидел над моей головой нимб именно такое удивленно благолепное выражение было на его небритой морде мы у тебя появились здорово не случайно ваш с братом адрес выдала ваша подружка Илзе Галитис. Вернее, не только она, но она первая. Обычно, когда мы допрашиваем несколько человек, мы предлагаем сотрудничество. Первый, кто соглашается, убивает своих друзей и остается жить. Илзе согласилась первая. Вас здесь двое. Такое же предложение получит и твоя подружка. Я не успел договорить, соображал полицай очень быстро. Он прекрасно понял, почему еще жив и почему его посадили за стол. Я согласен. Что подписать? О, как! Все понимает в лед. Гном, Арие, займитесь. Заодно подписку галитесь, покажите. И доведите до господина полицейского простую мысль. С нами надо играть честно. Иначе будет дико больно перед очень непростой смертью. После чего, обращаясь к полицаю, добавил. Я никогда не вру. Просто не вижу смысла, но люди обычно не верят. Прорабатывая эту инсценировку, я прекрасно понимал, что как только мы выйдем за порог этого дома, полицай тут же поднимет весь город на уши. Это было бы обязательно, если бы ни одно маленькое обстоятельство. Полицай чисто физически не сможет этого сделать вовремя. Как только Упырь прикончил свою сожительницу, его опять провели на кухню. Ну не нам же было ее убивать. Пусть работает. Теперь первое твое задание. Не позднее, чем через две недели Илзе Галитис должна быть мертва. Как ты это сделаешь, нам все равно. Если через две недели она будет жива, эта расписка окажется в гестапо. У нас есть возможность отправить ее прямо по адресу в Риге. Объясню почему. Просто илзы не выполнила условия нашего с ней соглашения. Второе задание значительно проще. После уничтожения Илзы, но только после уничтожения, закинешь гранату в любой двор рядом со своими покойными приятелями. Все равно когда. Время суток значения не имеет. Можешь в сарай закинуть или просто во двор с улицы. Особой разницы нет. Если кто спросит, скажешь просто по пьянке. Большевистской рожи хозяина подворья не понравилось. Так мы будем знать, что ты задание выполнил. Там рядом есть наш информатор. Граната должна быть лимонкой. Звук у нее от немецких гранат отличается. О наших с тобой отношениях. Выполняя наше соглашение, и никто и никогда не узнает, что мы здесь были. Сделаешь все быстро – получишь премию. За каждый день два золотых червонца. Здесь в городе у нас есть свои люди. Тебе передадут. Закинь гранату, дорогой. Любую закинь. У тебя теперь четыре гранаты, и все четыре из мастерской восьмого. Их и было у тебя всего четыре штуки. Одна наша, три твои. Имеется в виду лимонки? Это помимо двух ящиков немецких колотушек. Но давать тебе ни единого шанса я не собирался. То, что полицай будет ловить несуществующего информатора, это к бабке не ходи. Здорово будет, если примется разыскивать не один. Значит, и гранаты не ему одному достанется. А теперь праздник жизни. Что бывает, когда в организм после абсолютно без закуски и на голодный желудок? Вот так вот, запивая самогон кагором, полицай плавно переместился в нирвану. Услышав это предложение, он усмехнулся, понимая, что другого выхода у него нет, и что-то пробормотал на латышском языке. Я тут же кивнул гному, и на упыря обрушился град ударов. Били его не за тем, чтобы убить, а за тем, чтобы понимал, с кем и о чем он разговаривает. Теперь повтори, что ты сказал, и учти, мы переведем, и если обманул, убьем тебя. Я всегда наказываю за обман. Я сказал, что ты хитер, как дьявол. В голосе упыря не было подобострастия, а было уважение. «Дьявол у меня в приятеле ходит, а я второй, и я всегда выполняю свои обещания, чтобы все знали, нарушишь слово, сдохнешь так заковыристо, что дьявол попросит последовательность действий записать». Вот теперь на лице у упыря было изумление. Так изумленный до последнего предела он и вырубился. Когда полицай утром проснется, он в любом случае о нас не забудет. И изнутри к входной двери гном ножом прибил нашу листовку. Так сказать, прощальный привет. Разумеется, мы провели с сержем для гнома и Арии мастер-класс по обыску помещения. Так что полицай нас стопудово не забудет оттащить все то, что мы нашли в этой огромной квартире, опять курсантом. И вообще, мы подсобрали то, что нам пригодится. Пока серж с гномом поили полицая, Мы с Арией, сделав тайник, оставили на чердаке дома оба своих фугаса, всю взрывчатку, что была у упыря, оба ящика немецких гранат и пару автоматов с патронами. Мало ли, когда пригодится, не тащить же взрывчатку обратно на базу. Заминировал я все это хозяйство двумя гранатами от восьмого и связал их с фугасами. Но это так, на всякий случай. Понадобится закладка кому из наших? Снимут мои ловушки. Я схемку зарисовал. Ну а залезет кто посторонний, значит ему не повезет, но перед смертью полетает. Четыре с лишним килограмма взрывчатки и сорок шесть гранат – это такой потрясающий фейерверк, незабываемые ощущения фирма гарантирует. Вышли опять вечером, закрыв очередную квартиру на ключ и нагруженные, как маленькие ослики. После жилища братцев, еще килограммов пять золота в монетах и изделиях, в мой ранец добавилось, Огромный патефон с пластинками упер. Про два чемодана асов люфтвафы я и не говорю. И Харьет тащит. Громпластинки там тоже есть. Так моим бойцам проще будет учить немецкий язык. Коллекция пластинок у подполковника была просто отпадная. И пройти мимо нее я не смог. Уходили из города той же окраины, что и зашли. Так как усиление сняли, патруль нам попался только один. Да и тот в городе и всего из трех замерзших полицаев. Нашу встречу не переживших. В этот вечер листовки мы не оставляли и вообще уходили тихо. Хотя озорник гном все же пристроил четыре лимонки, взятые у гостеприимного упыря, под попавшиеся по дороге машины. Но это так, чисто похулиганить. Мы и так свою задачу перевыполнили. Я не возражал. Пусть развлекается мальчишка. Все же какая-никакая польза. Да и ему практика. Уже в десять вечера мы были на дороге на Краслову, И тут нам повезло. Прорабатывая маршрут ухода, я собирался выйти на эту дорогу и прихватить машину, стоящую в поселке, перебив ночующих в доме немцев. Это, конечно, была засветка, но идти пешком в 20-градусный мороз – не самое приятное занятие, и иного выхода просто не было. Мы уже шли по поселку, когда за нашей спиной послышался звук мотора и мелькнули фары. Среагировали все. Я вышел на середину дороги. И вскинул автомат, прижав моментально разложенный приклад к плечу. Серж повелительно скинул руку, а курсанты после моего сигнала метнулись к кузову притормаживающей машины. Правда, в кузове были ящики, а в кабине, кроме водила, сидели двое – пожилой фельдфебель и средних лет рядовой. Да и сам водил молодостью не блистал. Немцы совсем не ожидали, что прямо в поселке среди стоящих на обочине машин их будут убивать. Как только водитель вытянул ручной тормоз, не глуша машину, я распахнул водительскую дверь и встал на подножку, наставив пистолет с глушителем на опешивших немцев, а увидев рядом с собой подскочившего ко мне Арье, моментально открыл огонь. Если бы в кузове были солдаты, Арье подал бы условный знак, а дальше пришлось бы выкручиваться Сержу. Выжил только Фельдфебель. Успевший выйти на улицу к господину Штурмбарфюреру, и стоящий перед ним на вытяжку. Плюху Фельдфебелю отвесил гном, изменивший сегодня своему правилу и влепивший фельфебелю в солнышко с не меньшим, впрочем, эффектом. Вот правда, силен мальчишка, Его бы силу да в мирное русло. С учетом сильного мороза и глубокого вечера смена состава в машине прошла незамеченной. И уже через десять минут Арье разворачивал машину. Дело в том, что у нас все курсанты водят машину. Они вообще учатся всему и все свободное время, получая чисто практические знания. Когда-то очень давно я вычитал, что во время войны во Вьетнаме американцы не учили своих летчиков устройству вертолетов, давая им только практическую учебу полетов. Не знаю, правда это или нет, но здесь у меня тоже нет возможности разобрать движок и показать на практике, как он работает и как его отремонтировать. На это у меня просто нет времени и чисто практических возможностей. Вреде проще захватить другую машину, чем возиться со сломавшейся. Поэтому наши водители с самого начала учили всех только вождению и мелкому ремонту, зато всех курсантов, включая девчонок и врачей. Сам учебный процесс построен так, что каждому инструктору отводится определенное время, и вождение техники – одна из обязательных дисциплин. Теперь все при случае могут завести мотоцикл, или машину, или танк, или броневик. Завести и уехать. Так что сейчас мы, не торопясь, выезжали из поселка. Фельдфебеля мы допросили через час, когда уже вышли на нужную нам дорогу. Отъехали по ней несколько километров и нашли небольшую расчищенную площадку. В общем, все так, как я и предполагал. Со складов и уцелевших на станции составов грузы перетаскивают машинами. Но вот то, что усиленный автобат располагается в Краслове, я не знал. А если учесть, что там же находится крупная часть, которая ремонтирует разбитую технику, означает, что немцев в Краслове полно. После получения нашей дезинформации гестапо всех на уши там поставит. Вот и пусть развлекаются. До весны времени много. Я надеюсь, успеют кого-нибудь найти среди своих комрадов. Последние дни сильных снегопадов не было. И дорога была неплохо почищена. Машина везла сборный груз армейских хостоваров. Не сильно нам нужных, но в кулацком хозяйстве все пригодится. Старшина точно найдет всему применение. Даже трупы трех немцев свое отработают в нужное время. Не выкидывают же их прямо на дороге, а у наших водителей смены состава. Останавливались мы еще два раза. В первый раз просто поменялись водилы, во второй забирали лыжи. У Ариэс гномов свои договоренности. Я в их дела не лезу. Пристанционный поселок, где мы взорвали артиллерийскую колонну, был пуст. Вернее, не так. От самого поселка остались только остовы двух крайних домов и тот столб, на котором висела наша листовка. Все остальное было развалено и сгорело. Несколько домов, у которых стояли грузовики, просто сдуло с лица земли, а на дороге было двенадцать присыпанных свежей землей пополам со снегом ям. На занесенных снегом обочинах валялись какие-то обломки и обугленные останки, но что это было, никто из нас разглядеть так и не смог. Хорошие снаряды немцы везли. Интересно, какой все же численный состав у этого дивизиона? Мне просто для статистики надо. Мы же документы только с часовых взяли. Рассказывая группе о планах захвата машины, я тут же нарвался на ехидный вопрос Сержа. Командир, куда машину-то девать будем? «Давай немцам отгоним на фронт. Может, медальку какую выпишут. Все же ценное имущество сохранили». Голос Сержа был полон ехидства. И вообще, общаясь с семьей доктора и ехидный Ивановым, все начали потихоньку превращаться в нашу Белошвейку. Остряки-самоучки. Да легко. Можно и немцам отвезти. Они как раз танцы в Резик не восстановили. Там и концлагерь есть. «Шталак-347» называется. Знаешь, как упыри будут рады, что мы сами туда добрались. Но есть предложение получше. У нас кто начальник разведки? Не напомнишь? Кто мне самый последний доклад по разведке давал перед нашим отъездом и о чем он был? По привычке вопросом на вопрос ответил я. А нефиг. Сержу тоже пора мозги включать. Пусть учится. Тормоз ты, а не начальник разведки. Тебе надо заместителем начальника гаража поставить в подчинение к Белке. Я с погранцом разговаривал о хуторах на той стороне озера. Их все равно надо уничтожать. Там обычные упыри. Нам на ухо не нужны, в непосредственной близости от расположения. Погранец хутора разведал. Земля промерзла. Дорога к хуторам утоптана. Снега навалило немного. Загоняем машину к хутору, ставим недалеко, красочно раскладываем трупы немцев на дороге, а потом самые недогадливые — Надевают лыжи и скачут в отряд прямо через озеро. Тем временем мы с Арье... В это время Арие громко засмеялся. Я переждал смех. Пусть мальчишка развлекается. Эмоциональная разрядка — вещь необходимая. А потом продолжил. А мы с Арье подождем у Пырей, Вылезут — перебьем. Не вылезут. Перебьет пришедший с недогадливым начальником разведки отряд. Потом машинку наши умельцы раскидают и лишние утопят в озере. — Как-то так. Нашел кого подкалывать. Голову надо включать, а не только в нее есть и шапку носить. — Командир. Серж был удивлен и раздосадован. — Так давай я останусь. — Ну уж нет. Кто первый стал, того и тапки. Я придумал. Мне и в засаде сидеть. А ты побегай, поработай ногами. Заодно и голову проветришь. Может, лучше работать будет. — Если меня найти лыжи поставить, я до базы только к весне дойду добавил с усмешкой над собой. В середине ночи мы, не торопясь, доехали до нужной дороги. Снег был не слишком глубокий и немного прибитый, по всей вероятности, все же санями. Карта у меня трехверстка, и мы остановились почти в нужном месте, чуть больше километра до хутора, и сразу заглушили машину. Курсанты залезли в кузов и выпихнули оттуда три трупа, две пары лыж и полтора десятка ящиков. Теперь оставался только последний инструктаж. «Серж, идете вдвоем с гномом?» «Идете мимо хутора. Это самая короткая дорога. Идете быстро. Если там есть собака, быстро ее убиваете и валите оттуда. Никаких боев, атак и прочей войны. Грохнули шарика и растворились ночи». «Главное – быстрота. На базе все переодеваются в немецкую и полицейскую форму и максимально в маск-халаты. Если у старшины есть готовые волокуши, возьмите». По возможности берите врача, но только Клауса, и только если он выдержит темп движения. За жизнь врача отвечаешь лично ты, чтобы ни один волос с его головы не упал. Хутор нужно глушить полностью, здесь были рабы. Если они выжили, в каком они состоянии, одному богу известно. Вдвоем идете, чтобы не было никаких сложностей. При возвращении сначала охватываете хутор, блокируете его, затем присылаете мне гонца». В первую очередь блокируйте со стороны леса. Со стороны озера оставь пару снайперов. Все. Идите. Удачи. Как только ребята ушли, мы с Арье перетащили немцев и, подсвечивая себе фонарем, разложили их перед машиной. Машину я остановил почти у опушки. У небольшого ельника. И туда мы с Арье перетащили все ящики и сложили из них невысокий бруствер, присыпав снегом и замаскировав срубленными елочками. Одного немца бросили перед машиной, второго у подножки водительской двери, а третьего немного в стороне от самих ящиков, чтобы оправдать тропинку следов, ведущую в ельник, оставив на виду только торчащие из ельника ноги немца. В общем, ничего сложного мудрить я не стал. После чего мы зашли поглубже в ельник и нарубили несколько охапок еловых веток и мелких елок, накидав их на землю около бруствера. Звуков стрельбы в течение часа мы не услышали. Отчего я сделал вывод, что наши гонцы прошли нормально. Теперь оставалось только ждать. Так прошло несколько часов. Зона действий группы армии А. 103-й тыловой район группы армий. Оперативная сводка по району. В зоне действия Генерального округа Латвия действует особо опасная диверсионная группа НКВД. Под командованием капитана НКВД под псевдонимом «Второй». 25 октября 1941 года группа совершила нападение на 82-й тяжелый пушечный дивизион 150-мм гаубиц, приданный 5-му армейскому корпусу 9-й полевой армии группы армий «Север» из резерва главного командования «Вермахта». В результате нападения дивизион уничтожен полностью. 27 октября 1941 года данная группа совершила нападение на вспомогательное депо железнодорожной станции «Дауговпилс». В результате нападения уничтожена охрана депо. В ту же ночь совершено нападение на техническую зону железнодорожной станции Даугавпилс и последующий подрыв состава со взрывчатыми веществами, стоящего в технической зоне станции. В результате взрыва 60 тонн тротила железнодорожная станция Даугавпилс уничтожена полностью. Все составы с военным имуществом, ставившие на путях станции, уничтожены или значительно повреждены. Потери имущества на пристанционных складах подсчитываются. В результате совместных действий полиции и безопасности ГФП Гестапо и Уголовной полиции Службы безопасности СД и вспомогательной полиции диверсионная группа второго рассеяна и уничтожена. Расстреляно и повешено 67 бандитов. Сам второй уничтожен. 6 ноября 1941 года.